«Глава 10 Звучит как вызов», — произнес я, стоя рядом с каменным квадратом, зачарованным древней магией. «Если ударить его достаточно сильно, то мне откроются лучшие способности кувалды. Но, судя по всему, это будет непросто. Ведь за 800 лет никому так и не удалось этого сделать. Правда, есть один нюанс. Никто из рода Антоновых не был демоном силы. А я как раз-таки он». А значит, у меня есть все шансы добыть из тайника книгу первозданного. Что ж, покрепче сжимаю рукоять кувалды и отхожу немного в сторону. Попробуем. Как следует замахиваюсь и со всей силы ударяю по тайнику. Бам! От соприкосновения с каменной поверхностью кувалда отскакивает в сторону, и я еле удерживаю ее в руках. По телу проходит неприятная вибрация, а ладони краснеют. Вот дерьмо! А тайник остался абсолютно таким же. Не пострадал даже минимально. Так, это будет сложнее, чем я думал. Но сдаваться так сразу, естественно, не в моем характере. Немного отхожу от первого удара и активирую усиление. Сила! Волна энергии прокатывается по телу. В руках сосредотачивается огромная мощь. Проворачиваюсь чуть ли не на 180 градусов для замаха и... Бам! От удара по территории поместья проносится гул. Птица, сидящая на деревьях, С испуганным чириканьем разлетаются прочь. От ударной волны меня отбрасывает в сторону, а усиление тут же пропадает. Ох, тяжко. Оставив кувалду лежать на траве, поднимаюсь и ковыляю до тайника. В голове устойчивая мысль. Сейчас, наконец-то, прочитаю эту долбаную книгу первозданного. Держись, мир. Какого хрена? Склонившись над каменным тайником, вижу, что даже маленькой трещинки не появилось. И это при использовании усиления, которое улучшает меня в несколько раз. Да как так-то? Какую магию использовал первозданный, что даже я не могу пробить его тайник? Очевидно, очень мощную. Такую, ради которой мне придется тренироваться не одну неделю. Несмотря на появившуюся усталость, духом я не пал. Наоборот, попавшаяся на жизненном пути испытание лишь сильнее замотивировало меня к действию. К тренировкам. Заряженный, я побежал до тренажерного зала, где тренируется Илья с Кириллом. Отныне каждая секунда моей жизни должна быть полезна и не прожита зря. Я раздолбаю этот чертов тайник, чего бы мне это ни стоило.